Саудовская Аравия, 1570 год. Черный камень Каабы. Рождение будущего пророка Мухаммеда в Мекке определило будущее этого города. Его значение среди исповедующих ислам. Годы жизни пророка Мухаммеда, 570-632 Когда мусульманин начинает молиться, он должен повернуться в сторону Мекки и его главной мечети — Харам, во дворе которой находится святилище Кааба. Внутри Каабы — черный камень. Он священен для мусульман, его считают источником чудесной силы. Каждый верующий мусульманин должен раз в жизни совершить хадж, паломничество в Мекку и прикоснуться к нему точный год основания Мекки неизвестен. Третий по величине в Саудовской Аравии город расположен в 72 километрах от порта Джида, что на Красном море. Мекка окружена холмами и отвесными скалами. Летом температура достигает 50 градусов Цельсия. Сегодня город с населением почти полтора миллиона человек живет в основном за счет паломников. Впервые Мекку упоминает древнегреческий ученый Клавдий Птолемей, около 90-160 -го, около 160 -го годов под именем Макараба. В V-VI веках Мека стояла на перекрестке торговых дорог. Через нее к прибрежным городам Средиземного моря на верблюдах из Индии и Африки доставляли драгоценные металлы, кожу, слоновую кость, специи и благовония. В наше время, раз в год, в период хаджа, совершаемого в начале 12-го мусульманского месяца лунного календаря, около двух миллионов паломников направляются в Мекку, чтобы совершить паломничество в пустыне Арафат по святым местам и выполнить религиозные обряды. Неустанно молиться Аллаху, семь раз обойти вокруг святилища Кааба, поцеловать священный черный камень, выпить воды из священного колодца земзем Семь раз пробежать от священного холма Сафа до другого, Марва, между которыми металась Агарь в поисках воды. Забить камнями сатану. По легенде, мекка возникла у источника земзем, который чудесным образом забил в пустыне. Это чудо совершил Бог во имя праотца Ибрагима и сына его Исмаила. Служанка Агарь вместе с маленьким сыном Исмаилом была изгнана бездетной женой Ибрагима Сарой в пустыню, Оба умирали от жажды. Чтобы не видеть мучений сына, Агарь ушла от него, а Исмаил ударил ногой в землю и в этом месте забил источник. Агарь вернулась, напоила сына и это место оградила камнями. Когда Агарь умерла, ее похоронили возле главного мусульманского храма — мечети Харам. Мечеть Харам и находящаяся в ее внутреннем дворе Кааба Самые главные святыни не только Мекки, но и всего мусульманского мира. Кааба по-арабски означает «куб». Его высота 15 метров, ширина 10 и 12 метров. Он покрыт черно-шелковой тканью. Каждый угол имеет свое название. Южный – Йеменский, северный – Иракский, западный – Левантийский и восточный – Каменный. Внутрь ведет дверь из чистого золота весом 286 килограмм. В восточном углу в серебряной оправе вмонтирован черный камень. Считается, что это метеорит. Он 30 сантиметров в диаметре. По легенде, его не спасла Аллаха, Адаму и Еве в знак очищения от грехов после их изгнания из рая. Существуют разные версии появления Каабы. Он был языческим святилищем Хиджаза, По некоторым данным, внутри у него был идол Хубала, божество в образе человека с золотой рукой. Древние арабы называли его повелителем небес. Считалось, что если божеству, воплотившемуся в камне сделать добро, то оно будет помогать в труде и бою. Около святилища нельзя было ссориться, мстить, проливать кровь. Нынешняя мечеть возведена в 1570 году, но ее долгие годы достраивали и перестраивали. В 1980 году к ней пристроили огромный главный корпус с двумя минаретами. Внутри главного корпуса есть эскалаторы, кондиционеры, предусмотренные помещения для молитв и совершения омовений. Мечеть-харам может одновременно вместить до 700 тысяч человек.